Глава 32. Можно, прежде чем мы уйдем, я поговорю с ними наедине? спросила я хозяйку. Марыська вытаращилась на меня во все глаза. Девушка была так напугана и смущена разоблачением плана с приворотом, что, кажется, даже Ганету не узнала и недоумевала. С чего мне вдруг приспичило беседовать с умирающими старухами? Я же просто обязана была выяснить, что произошло с Ганетой с момента нашего расставания. Я ведь успела в то утро сварить для нее отвар из сбора, что наказал дядюшка. Она принимала его или нет? Что-то было во всей этой истории таинственное, неуловимое, не дающее поймать себе за хвост. Причем было ощущение, что это то самое важное и есть, и лежит оно на самой поверхности. Просто каждый раз от него что-то отвлекает. «Ень, а, Ень, может, не надо тебя...» — проскулила Марыська. Вон на их порча какая-то страшенная. Ведьма же, казалось, меня не слышала. Она смотрела на Марыську во все глаза. Девушка часто заморгала под взглядом ее жгучих глаз. Шутница, вещунья. Женщина снова хлопнула себя по бедрам, и я заподозрила, что она много проплавала на кораблях. Прежде этот жест мне доводилось наблюдать лишь у моряков. И как я раньше не заметила. Совсем из ума выжила старая. С этими словами старая пошла к Марыське или, учитывая габариты обеих, стала неумолимо надвигаться скалой на бедняжку. «И ты, тебя», — просипела ведьма внезапно севшим голосом. Марыська стояла нежива, ни жива, мертва. Я, признаться, тоже попыталась слиться с местными стенами. Ведунья, кажется, слегка не в себе, не вышла. Оставив часто моргающую морыську, ведьма схватила меня чуть ли не за шиворот и буквально поволокла к умирающим женщинам. «Смотри», — строго сказала она, тыкая в пространство над головой у ганеты, и ничуть не сомневаясь, что я последую ее приказу. И все же я присмотрела с истинным зрением. Видунья указывала в едва заметный сгусток темной энергии, напоминающей по виду клеща, с ненасытными жвалами и осьмью отвратительными лапками. Чем внимательнее я приглядывалась, тем ярче проступал клещ. Почти как настоящий он шевелился, смыкал и размыкал жвало. «Сосёт, мразота!» — выплюнула в сердцах Маланка. А потом также стремительно поволокла меня обратно к Марыське. Я решила не тратить силы на удивление и сопротивление. Вместо этого проследила за направлением указательного пальца ведуньи, она тыкнула в ту же самую точку над головой девушки. Только на этот раз я ничего не увидела и потому пожала плечами с недоумением. Ведунья окинула меня взглядом и вдруг спросила удивленно: юсов не показал тебе, как различать временные потоки? Через углубление внимания и...» «Не успел», — призналась я. «А в Академию поступить я не успела пока». «Ага, не успела, так я тебе и поверю». Я глубоко вдохнула и выдохнула. Я понятия не имела, почему, но ведунью, которую видела первый раз в жизни, воспринимала чуть ли не как родственницу. Дальнюю кузину или тетку, например. Вообще в том, что я ощущала, ничего необычного не было. Мы, чародеи, все как один эмпаты, мы друг друга чувствуем. Можно, конечно, скрывать свои чувства, как это модно в аристократических кругах. На той же Диане всегда кольцо с камнем-амулетом, скрывающим от всех ее ауру. Проведя рядом целых два круга, я уже и забыла, как это — просто чувствовать себя среди своих. Даже с селянами, с которыми была знакома с детства, не возникало такого вот родственного резонанса, как сказали бы в столичной академии. И все же казалось, что в том, что касается Маланки, дело не только в этом. Но ну, какая-то своя она, что ли, своя и все тут. Вон и дядюшку знает. Я не ведала все эти годы его имени. У древних друидов вообще не принято было представляться. Ими они называли лишь тому, кого считали достойным и кому доверяли. Так и их потомки — ученики Вещуньи, матери, чародейки медиума, что смогла вернуть потомкам друидов часть былой силы и знаний. И прожила, обучая друидов древней мудрости, много жизней, прежде чем уйти в иные миры. «Денег надо заработать», — призналась я вдруг, сама от себя не ожидая. «Прежде чем учиться, начинать. «Тебе?» — подняла Соболиную бровь ведунья. «Я тебя умоляю. Такой умница, к тому же с таким даром, в любой академии дали бы место стипендиата вне очереди. И еще рады были бы до беспамятства, что неограненный алмаз, который еще всю их академию в веках прославит им, достался». Я зарделась от слов женщины. Лихо она рубит с плеча. «Ну какой с меня алмаз? И в то же время Маланка похожа на льстицу, как лебедь на поросенка. «Нет, вы не поняли». Вздохнула я. «Прежде чем учиться, мне нужно знать, что у меня дома все в порядке, понимаете? А для этого?» «Понимаю», — кивнула ведунья, обрывая меня на полусловие. «Ну что ж, вот тебе внеплановый магический урок. Смотри внимательно и повторяй за мной. Покажу, как различать временные потоки и воссоздавать энергетическую картину, произошедшего по ауре».